Глава 182. Так пугающая, Часть 2. Услышав императрицу, Содзя челюсть отвисла. Что это было? Императрица действительно попросила императора подслушивать. Хорошо, что его слова не переступили никаких границ. В противном случае он бы... После слов императрицы, высокая и крепкая фигура медленно вышла из-за боковой двери. Содзя поспешно встала, чтобы выразить свое почтение. Содзя знал, что император планировал сделать это, потому что у него были свои причины. Он, конечно, немного подозревал, были ли между Содзя и императрицей какие-то постыдные дела. Поэтому он подслушивал. К счастью, у Содзя и императрицы не было таких отношений. Даже если бы они хотели, они не могли. Вот почему от начала и до конца император был свидетелем спокойного, неторопливого и равнодушного Содзя. Видя слегка возмущенное выражение лица императрицы, Суодзя быстро определил, что это не было организовано заранее. К счастью для них, между Содзя и ей было лишь чувство взаимного уважения. Не было ничего зазорного. В противном случае... Но несмотря на это, императрица была очень рассержена. Она знала, что император не доверял ей и подозревал. Тот факт, что император подозревал, что она не останется верной их браку, действительно ранил ее. Ее лицо слегка дернулось, но императрица быстро вернулась к своему обычному внешнему виду. Она посмотрела на Императора с безразличным взглядом и сказала, «Ну что, Ваше Величество теперь спокойны?» Лицо Императора покраснело. Он знал, что он не должен был приходить. Тем не менее, сначала он думал, что с его техникой гармонии света никто его не обнаружит. Он не представлял, что когда он увидит, как Императрица вручает сотня драгоценный браслет Огненного Феникса, шок нарушит его внимание. Из-за того, что его дух рассредоточился, техника рассеялась. Эта техника была легендарной магией. Испускающий свет с помощью оружия, проводящего магию, которую создал легендарный световой маг. Его особенность была в том, что она могла скрывать тело даже когда пользователь двигался или атаковал. Как долго оно поддерживалось, зависело от магической духовной силы. Поскольку Император имел атрибут света, он мог удерживать свое тело скрытным, пока не исчерпаются его магические духовные силы. Тем не менее, если бы это попытался сделать человек без атрибута света, результаты не были бы столь хороши. Основываясь только на кольце, можно было бы спрятаться только на 3 секунды. Если активировать его 3 раза подряд, можно даже освободить технику ослепительного света с эффектом временного ослепления человека. Император не знал, как ответить на вопрос императрицы. Он знал, что императрица уже догадалась о его мыслях. Кроме того, ситуация подтвердила, что отношения между императрицей и сотдя действительно были чистыми. Даже если бы кто-то поспорил... Он мог бы указать только на то, что императрица тайно отдала Содзя драгоценную магическую экипировку. Тем не менее, императрица имела право делать это. Кроме того, даже если и не имела, этот браслет отдавался ради императора. Содзя был умным человеком. Почувствовав такие чувства между императрицей и императором, он быстро догадался. Соддя знал, что подозрения императора не были беспочвенными. Содзя сначала помог императрице восстановить ее лицо, а затем помог ей уладить спор с палате наложниц. Он даже помог императрице повторно завоевать любовь императора. Было бы странно, если бы император не начал ничего подозревать. Кроме того, Солдзя помог императрице исправить ее внешний вид. Он также принял браслет. В ходе беседы они также коснулись вопроса о том, как завоевать расположение императора. Например, ситуация видится только два раза в месяц. Солдзя улыбнулся императору. Он знал, что он должен был объяснить ситуацию должным образом. Хотя уже были доказательства того, что отношения между Содзя и императрицей не имели ничего непристойного, это не исключило и другие вещи. Например, вопрос о власти и привилегиях. Содзя сказал. «Ваше Величество, лучше всего, если вы немного отдохнете. Так как только что мы проводили терапию, сон поможет стабилизировать и усилить эффект». Императрица вздохнула и бросила многозначительный взгляд на императора. Затем она вежливо сказала Содзя. «Тогда я пойду посплю». «Я лишь беспокоюсь о проблеме императора». Суадзя улыбнулся в ответ и сказал. «Не волнуйтесь, вы знаете мой характер. Так как я уже принял награду, я, естественно, постараюсь изо всех сил, чтобы помочь вам». Ператрица кивнула. Потом попрощалась с императором и пошла в спальню. Теперь в просторном и пустом зале остались императоры Суадзя. Атмосфера вокруг них была немного неловкой. Неторопливо присев на стул, Суадзя взял чашку чая и деликатно отпил. Затем он спокойно сказал. «У императора были подозрения, что у Суадзя и ее высочества любовный роман?» Услышав Суаддя, император сначала слегка вздрогнул, но потом он спокойно ответил. «Верно. Изначально я был обеспокоен этим. Тем не менее, теперь я знаю, что я... ложно обвинил Жун. Она не такая». Суадзя безразлично ответил. «Ваше величество не виноваты. Я думаю, у вас были на это причины. Я уверен, что кто-то повлиял на ваше величество». «Ну...» но... Император был в недоумении. «Верно. Единственная причина, почему он пришел подслушать сегодня в том, что он слышал много подозрений по поводу этих двоих, когда он был с наложницами». Содзе улыбнулся и продолжил. «Вот почему в этом мире дворец и бордель – грязнейшие места. Ради какой-то власти и статуса может случиться что угодно. Императрица Жун действительно страдала». Содзе повернулся, чтобы посмотреть на императора. «Ради сохранения мира в палате наложниц, Анджун была готова быть с вами один раз в месяц. В лучшем случае два раза. Все остальное время она подталкивала вас к другим наложницам. Почему вы думаете, что она делала это?» «Ну...» Император изо всех сил хотел ответить что-то на вопрос Содзя. Соддя посмотрел на императора и сердито сказал. «Ваше Величество, все женщины становятся ревнивыми!» «Вы когда-нибудь задумывались, что императрица чувствовала, когда она подталкивала ее с самого любимого человека в объятия других женщин? Ваше Величество, ревнуете не только вы! Подумайте об этом! Вы бы смогли толкать императрицу в объятия других мужчин?» Услышав неуважительные слова Суадзя, император возмутился и встал. Тем не менее, он заметил, что выражение лица Суадзя оставалось спокойным. Подумав, император снова сел. Глядя на Суадзя, император подумал про себя. «Да». Он не единственный, кто терпеть не мог неверность, и блуд императрицы. Императрица чувствовала то же самое. Она явно не могла принять это. Но ради него, ради всей семьи, она отталкивала императора. Каким же непредвзятым она была человеком? Содзя улыбнулся, когда увидел выражение лица императора. Он продолжил. «Ваше Величество, ни одно из действий Ее Высочества никогда не заходило слишком далеко. Ради своей любви она учила много вещей. Вы знаете, когда вы наслаждаетесь другими наложницами». Ее Высочество плачет. Но разве она когда-нибудь говорила вам о ее страданиях? Кроме того, ее Высочество воздало злу добром. А что сделали остальные наложницы? Они отплатили за ее доброту обвинениями, и даже говорили о ней плохо и за ее спиной. Это ничем не отличается от императорской наложницы Хуа. Они до сих пор замышляют узурпировать палату наложниц. Ваше Величество, позвольте мне спросить вас, вы действительно думаете, что они стоят позиции императрицы с таким поведением? Неужели вы думаете, что кто-то любит вас больше, чем Жун? «Не больше подходит быть вашей императрицей!» Столкнувшись с вопросами Соодзя, император вспотел. Он никогда не чувствовал, что ситуация идет не так. Но теперь, когда Соодзя озвучил это, император вдруг понял, что он действительно совершил огромную ошибку.